Бруно Беттельгейм. Люди в концлагере. Исследование психологических последствий существования в экстремальных условиях страха и террора. Перевод осуществлён в июле 2008 года. Переводчик, пожелавший остаться неизвестным в сети, не имеет претензий к ознакомлению с его переводом. Свободно распространяется в интернете только для ознакомления с последующим обязательным удалением. При желании приобрести печатное издание или опубликовать, обращаться к зарубежному правообладателю.